Эпилог. На первый взгляд могло показаться, что в этой истории слишком много случайных совпадений. Однако Алиса точно знала, что единственным настоящим роковым совпадением стал мартовский вечер в прошлом году, когда больной на всю голову Павел Сварнес выбрал своей жертвой женщину, которая встречалась с Сергеем Смирновым. Был ли его выбор случайен, или он сделал это намеренно, Алиса так и не смогла выяснить наверняка. Она знала только, что в тот вечер ни она, ни ее племянник, ни ее мама так и не дождались свою сестру, маму и дочь. Как обычно, возвращавшийся поздно зять нашел тело Света у выхода из подворотни. Между ней и сестрой была почти непреодолимая пропасть в 10 лет, которая не мешала Алисею любить, восхищаться ею и немножко завидовать. Это заставляло ее иногда быть чуть более любопытной и внимательной к тому, что происходит со Светой. Алиса знала о Сергее, о том, что, задерживаясь иногда на работе, и спихивая пятилетнего сына на них с мамой, сестра встречалась с ним. Она ее за это не винила, считая виноватым во всем ее мужа. Ему следовало больше времени уделять красавице жене и меньше бесконечной работе, которая все равно не приносила ему так много, как он в нее вкладывал. Когда сестра стала очередной жертвой Василия Островского-потрошителя, мир Алисы перевернулся. Она видела беспомощных следователей, слышала нелепые отмазки про то, что следственные мероприятия проводятся, работа ведется, и задействованы лучшие сотрудники. И понимала, что они никого не найдут. Ей тогда уже исполнилось 22. Она была достаточно взрослой, чтобы иметь возможность действовать самостоятельно, и достаточно молодой, чтобы переоценивать собственные силы. В первую очередь она пристала к Сергею Смирнову с расспросами о том вечере. Ей сразу стало понятно, что тот никогда не любил ее сестру. Он вообще едва ли кого-то любил за всю свою жизнь, кроме себя. Однако что-то было в его взгляде, когда он смотрел на нее. Почему-то, несмотря на всю колкость и резкость, не прогонял, а разговаривал. Алисе нравилось думать, что он испытывает иррациональное чувство вины. Ведь когда ее сестру убили, его машина все еще стояла в нескольких метрах от места происшествия. Ему кто-то позвонил на ночь глядя, поэтому он потратил несколько минут на разговор. Как раз в эти минуты Василий Островский-потрошитель перерезал горло ее сестре и спокойно ушел, как всегда, никем не замеченный. Потом потрошителя арестовали, но Алиса не испытала удовлетворения от этого факта. Она видела репортажи по телевизору, была на суде смотрела на пойманного парня и понимала, что он никого не убивал. Он не врал, когда утверждал, что напал с ножом на женщину в темной подворотне только с целью ограбить, а к убийствам не имеет никакого отношения. Алиса не могла с уверенностью сказать, почему верит ему. Учителя всегда хвалили ее за внимательность к деталям и умение делать выводы. Наверное, в этот раз она тоже подмечала какие-то детали и делала выводы. Неосознанно. А потом, когда его приговорили к заключению, она снова встретилась с Сергеем Смирновым. Так получилось, что в тот вечер он был слегка не трезв. И это, наверное, условно можно считать еще одной случайностью. Хотя Алиса не сомневалась, что если не в тот вечер, так в другой Сергей все равно рассказал бы ей то, что узнал. Как он это узнал, оставалось непонятным, но он тоже всегда умел подмечать детали и делать выводы. А поскольку даже после развода с Викой он продолжал крутиться рядом с семьей Клениных, дружить с Кириллом и общаться с сыном и даже с Варнесом, он вполне мог что-то увидеть, услышать или даже подслушать. Так или иначе, а он узнал, что Кирилл покрывает настоящего Василия Островского потрошителя, Повелоса Варнеса. Как поступить с этой информацией, Сергей не знал. Доказательств у него не было. А вот Алиса сразу поняла, что нужно делать. Сергей подсказал ей как и где можно познакомиться со Степаном. Поначалу лишь для того, чтобы проникнуть в семью Клениных, найти доказательства их заговора и сдать полиции. Но Кирилл был довольно осторожен, а Степан бестолков и болтлив. Она познакомилась с ним в одном из клубов, где играли в мафию. И когда у них закрутились отношения, он буквально через несколько дней показал ей колоду Таро и рассказал, что его мать была потомственной ведьмой. Когда она умерла, Он был еще слишком мал, но кто-то позаботился о том, чтобы ему в руки попало ее нехитрое наследство. Дневники, карты, какие-то амулеты. Большую часть знаний, которые мать хотела передать сыну, тот постичь не смог. То ли не сильно старался, то ли не обладал нужным даром. А вот делать специальный расклад Таро, навлекая мелкие и крупные неприятности на родственников, у него получалось. Степан признался, что не всегда понимал, что творит и не всегда узнавал, что из этого вышло. Но экспериментировал он не только с судьбой родных, но и со знакомыми, в том числе бывшими мужьями сестры. Алиса тогда подумала, а не в том ли причина ракового совпадения, произошедшего мартовским вечером? Сейчас она уже не могла вспомнить, как из всех этих предпосылок возникла кровавая и губительная партия мафии. Просто приблизиться к Кириллу и найти против него улики не получалось – Степан все больше злил своей избалованностью, мелочностью, злобой и глупостью, а сестра все еще оставалась неотмщенной. Варнес жил свое удовольствие, а невиновный сидел в тюрьме, и никого, никого из них это не трогало. Однажды Степан после очередной игры в клубе предложил побаловаться с Таро, а Алиса сказала, что у нее есть идеи поинтереснее. Глупый, злобный, избалованный мальчик пришел в восторг от затеи превратить карты в смертоносную игрушку. Из дневников его матери Алиса смогла извлечь куда больше информации, чем он сам. Сложнее всего было решиться на жертву. Если бы Алиса могла, она бы начала партию сразу с Кленинами. Но вовлечь в игру людей, не верящих в проклятие и не увлекающихся мафией, с помощью новорожденного артефакта было почти невозможно. Ей и так пришлось взять сообщники Сергея, в котором хотя бы тлела искра ненависть. Тёмная энергия колоды могла раздуть её настоящее пламя. И она раздула. Олесе было даже немного жаль, что с ним так всё обернулось. Он ведь очень ей помог. Брать сообщники Степана она даже не думала. Во-первых, он был без толков, а значит, ненадёжен. Во-вторых, он был кленин. Знал о преступлениях, которые старательно покрывал его брат. Наверняка и сам что-то совершал а значит, заслуживал наказание, как и остальные. Единственное, для чего он сгодился, это для завещания, которое она буквально продиктовала ему, и для последней проверки Кирилла Кленина. Тот не мог не понять, что, прося его опознать чужой труп, Степан пытается уйти от наказания, а не от загадочного убийцы, устроившего мафиозную партию. После этого Алисе пришлось совершить первое настоящее убийство в своей жизни. Она отравила Степана, очередной раз навестив его на даче, где он скрывался. Ей все еще нужно было быть рядом с Клениными, поэтому она нашла способ познакомиться с Эдиком. Обладая довольно скромными размерами, она легко выдала себя за его ровесницу. Единственной проблемой оказалось то, что Кирилл уже знал ее как девушку Степана. Чтобы он ничего не заподозрил, ей пришлось изобразить заинтересованность в нем. Сделать вид, что она обхаживает его более молодых и более сговорчивых родственников исключительно в надежде однажды соблазнить его – К счастью, он категорически не желал соблазняться, и вполне хватило его у брата и неумелого приёмного сына. Как и в любом сложном плане, подготовленном дилетантом, в плане Алисы некоторые вещи сложились не так, как она хотела. Сделав Кирилла доктором и заставив его поверить в проклятие карт, она дала ему и оружие против себя. Он воспользовался возможностью доктора спасать жертву мафии и спас себя, когда она заставила его принять яд. В этом месте магия первый раз подвела ее. Во второй раз она лишила ее сообщника. Сергей не дождался полуночи, после которой начиналась ночь, выдал себя Красновой, и магия колоды убила его, исполнив линчевание. Но все это были мелочи. Главные цели она достигла. Полиция узнала правду о Василиостровском потрошителе. Невиновный скоро выйдет на свободу, а больной урод повел сварнос. Отправится в тюрьму или психушку. Ее устроят любой вариант. Человеческого вида и достоинства он лишится и там, и там. К Ленина наказаны за свои молчаливые сговоры и покрывание преступления а Кирилл... Что ж, он наказан больше всех, строго по мере своей вины. Оставалось немного избавиться от карт и исчезнуть, пока полиция не сообразила, что к чему. Этот доморощенный Коломбо оказался довольно пронырливым. И сам мог раскрыть ее, если бы чуть-чуть подумал. А ведь еще и Кирилл наверняка расскажет ему о ней ее начнут искать. Лучше всего ей в этот момент оказаться подальше от Питера. У нее, конечно, были скоплены деньги для этого, но продажа колоды правильному покупателю могла повысить лимит средств в два раза, поэтому она решилась сделать это. Карта ей самой больше безнадобности. За сестру она отомстила, а больше пользоваться ими не собиралась. Даже самой себе Алиса не признавалась, что начала бояться их. Покупателя пришлось искать в спешке. К счастью, Специализированные сайты в интернете она нашла еще тогда, когда готовила колоду. Заинтересовавшихся покупателей оказалось не так много, и среди них Алиса выбрала одного из самых давних обитателей, а не того, кто предложил больше всего денег. Стаж регистрации гарантировал, что это не вчера созданный полицией аккаунт. К тому же она прошлась по некоторым темам заказчика и пришла к выводу, что это вполне серьезный человек, явно имеющий склонность к магии в самом темном ее проявлении – Да и цену он предложил достойную. Поэтому этим утром Алиса вошла в одну из многочисленных кофеин в центре города и поискала взглядом мужчину лет пятидесяти в очках и с подарочным пакетом на столе. Она попросила, чтобы деньги он положил в него и вручил ей в процессе. Ей казалось, что так проще всего не привлекать внимание. Нужный мужчина нашелся за крайним столиком у окна. Он заметил ее и приветливо кивнул, видимо, тоже сразу узнав ее по описанию. Алиса направилась к его столику, держа в руках свой маленький подарочный пакет с колодой. По ее задумке, со стороны они должны были выглядеть как знакомые или родственники, обменивающиеся по какому-то поводу подарками. «Я взял на себя смелость заказать вам кофе», — место приветствия сообщил мужчина, спокойно подтягивая американо с молоком. «Надеюсь, вы не против?» «Конечно, нет». Она улыбнулась, поставила подарочный пакетик на стол и пододвинула к нему. «Это вам». «Спасибо». Он кивнул на свой пакет, который выглядел несколько больше. «А это вам, если, конечно, вы сможете мне сейчас как-то доказать, что ваш артефакт не фальшивка». «Каких доказательств вы хотите?» – удивилась Алиса. «Вы испытывали его в деле?» «Конечно». «Успешно?» Она немного помолчала, а потом осторожно произнесла. «А вы почитайте новости». «За апрель. И недавнее. Туда наверняка уже просочилась информация о двух загадочных сериях убийств с непонятными мотивами. Ищите по ключевому слову «Ленин».» Мужчина оторвал взгляд от своей чашки и посмотрел на нее. Алиса хорошо подмечала детали и делала выводы. Ей хватило одного этого взгляда, чтобы понять, как она просчиталась. Даже зная, что это бесполезно, она все равно попыталась встать и уйти, но ее тело словно окаменело». Даже дышать стало труднее. Как минимум в том, что он практикующий маг, она не ошиблась. Хотя сейчас ее мало радовало. К их столику подошли трое мужчин. Двое из них были ей уже хорошо знакомы. Следователь Дементьев и молодой лейтенант, насколько она помнила, Серегин. Третьего она видела впервые. «Спасибо, Евстахий Вилоревич, дальше мы сами», улыбнулся Дементьев и ее покупателя. Окаменение тут же прошло. Но бежать уже не было смысла. Посадив Алису в машину и оставив на попечение Серегина оперативника, Дементьев наконец-то смог выдохнуть. Теперь у него все сошлось. С тех пор, как он понял, кто затеял игру, а Кирилл Клинин подтвердил это подозрение, рассказав о том, кто пытался его убить, следователь был почти уверен, что поймать Алису он не сможет. Итрая девчонка все сделала чужими руками. И не возьми они ее с паличным доказательств никаких. Но тут эта лиса наконец отступилась, выставив колоду на продажу. Конечно, если бы Нуриддинов не оказался завсегдатым того сайта, они могли бы об этом и не узнать. К счастью, у питерских колдунов было не так уж много мест для общения в интернете. Предложенный Нуридиновым план показался Дементьеву ущербным, он хотел сделать ставку на лот побольше, но Нев настаивал на том, что это может спугнуть Алису. Дескать, на руку им сыграет его давнишняя регистрация на сайте и явное увлечение магией, а не деньги. И не прогадал же чертов маг. Дементьев вытащил из кармана сигареты, но курить внезапно раздумал. Надо уже закончить все это дело, а потом курить, пить, есть, спать. Что он еще там иногда забывал делать все эти дни? Он спрятал пачку обратно, вернулся в кафе и подсел за стол к Неву. «Спасибо за помощь, Евстахий Вилоревич». Тот лишь пожал плечами в ответ, как будто для него это было обычным делом, и благодарить не за что. «Всегда пожалуйста. И можно просто неф. Так проще. Скажите, а что вы будете делать с колодой?» Поинтересовался он, когда Дементьев потянулся за подарочными пакетами. «Она вам нужна?» «Да сюда определенно!» – кивнул следователь. «Ужасно не хочется объяснять, как вещественные доказательства растворились в воздухе и исчезли из закрытых помещений и даже из сейфа». «А потом?» «Потом они нам будут не нужны. Вы хотите их забрать?» «Это довольно опасная штука», – кивнул Нев. «А я знаю людей, которые могут позаботиться о том, чтобы их больше никогда не использовали по назначению». «У вас очень много полезных связей», – усмехнулся Дементьев. Может, мне вас на полставки взять? Дворжик вот отказался. Я, пожалуй, от половины ставки тоже откажусь, спокойно ответил Нев. Но если вам понадобится моя помощь, вы знаете, где меня найти. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.